Глава 14. Ты серьезно? Негромко спросил я, как только мы вышли в коридор и направились в сторону выхода. Уходим? Я не сказал, что мы не вернемся, намекнул Владимир. Но дальше все будет зависеть от того, как нас примут. Но вообще, я рассчитываю на то, что мы с тобой найдем все необходимое, придем в безопасное место. Даже если не сюда. то уверен, что найдется хотя бы один закуток в радиусе 500 метров, где мы будем чувствовать себя в полной безопасности. Я сомневался в этом, и тот факт, что план мы придумали, не говорил об отсутствии проблем. «Что, уже покидаете нас?» – поинтересовался парень у выхода. «Быстро как?» «Нам надо на свежий воздух», – съязвил я. «Слишком тут воздух спертый». озадачился привратник. «Но вы вернётесь?» «Кто знает, что будет, если мы вернёмся», продолжал я многозначительно. «Хуже для вас точно уже не будет, если что». а, -а, -а, -а, -а повторил парень. «В лицо я вас теперь знаю, так что кнопку снаружи нажимаете и всё, я вас впущу». После этих слов дружно вернулись на место ригели замка. Я кивнул парню у ворот и, надавив на дверное полотно, заставил тяжелую и толстую дверь открыться. В первом зале стоянки было куда прохладнее. После теплого помещения даже небольшой минус вызывал озноб. Но после пары вдохов это ощущение прошло. «Простите, парни!» Кирилл, как всегда, появился крайне неожиданно. «Простите, что так надолго пришлось оставить вас без поддержки». Но на базу заявились какие-то личности. Пришлось вас скрыть. «Ну хотя бы ты сейчас нам об этом сказал», ответил я, чувствуя, что уже не мерзну. Хорошо настроенный механизм подогрева исключал появление пота, что не могло не радовать. «Какие-нибудь новости имеются?» «Никаких. Вы где? Что и как?» «Выяснили, что в городе полнейшая жопа». Ответил вместо меня Владимир, и тем временем мы начали двигаться к выходу. Банды, криминал, разруха. А ты ждал девочек и сауну? Ну, как минимум хорошую ванну мы уже получили. Серьезно? Тон Кирилла трудно описать, но степень его удивления была понятна. До девочек еще не дошли? Занимались спасением одной, продолжил я, но ничего хорошего за это не получили, так что... «Слушай, а у нас точно нет глаз над городом?» «Точно? А что там про...» «Значит, ты нам поможешь с картой, чтобы мы тут малость разведку провели». «Не понял, что?» После моего натужного вздоха Владимир быстро описал наш план и добавил от себя. «Он малость раздражительный, из-за несправедливости и постапокалиптического мира». М «Да?» — цокнул языком Кирилл. «Мир и до этого был несправедливым. Что, вы спасли девочку, а вас не отблагодарили?» «Типа того». «Ну, бывает», – коротко ответил техник. «По вашим маячкам я могу сказать, что вы не продвинулись в центр города». «Как бы да, девочку же спасали», – пояснил Володя. «Ох, будет вам от Королева, вздохнул Кирилл. «Илья, кстати, привет передавал». который друг твой, Денис». «Все равно не очень понимаю, о ком речь». Я почесал висок. «Так куда нам идти?» «Хочется вас послать очень далеко, парни», — добавил техник огорченно. «Ну, серьезно, у вас ответственная задача, а вы отвлеклись прям». Мы же, слушая его прочитание, выбрались со стоянки, дошли до пролома в заборе и, осмотревшись предварительно, встали у забора. За ночь не выпало ни сантиметра снега, что радовало. Опять можно перемещаться без следов. Напрягала тишина. То, что я принимал за хорошую изоляцию подземных помещений, вполне могло быть простым отсутствием любых звуков. Но пока я напрягал слух, раздался треск. Мы вдвоем обернулись на шум, сунулись в пролом, И увидели, как неподалеку стена дома складывается буквально пополам. То был единственный выступ в два окна шириной, который возвышался на этаж над остальными руинами. Несмотря на грохот и гул, он сперва наклонился градусов на 20, а потом замер. Через несколько секунд прутки арматуры протяжно застонали, со звуками выстрелов некоторые лопнули. и плита просела еще круче, снова затормозилась, на этот раз чуть дольше. «Не отворачивайтесь, пожалуйста», — попросил Кирилл. «Потом отдам видео строителям. Посмотрят, оценят. Полезно будет». Кусок с двумя оконными проемами повисел еще немного, покачиваясь, затем приложился к стене, хлопнув так, что уши заложило. Потом опустился вниз, выдрав на метр особенно толстый пруток арматуры и, наконец, отломив его, рухнул на землю. Я представил, как часто происходило подобное и сколько выживших оказалось под такими завалами, когда опасности не ждали в принципе. «Так, смотрите», — сказал спец, — «у вас в радиусе полукилометра есть несколько точек, одна в подвале». «Одна в торговом центре и еще на первом этаже жилого дома. Но не знаю, что там по их состоянию. Смотрите сами, куда лучше». «Кирюх, мне показалось, или раньше ты работал гораздо лучше?» спросил Воронков. «Была четкая инфа, точка на карте, а не так». «Ладно, ладно, шучу, нервы. Но что-то мне не хочется двигаться в город после увиденного», добавил он. «Сам понимаешь». Ни один бронекостюм не спасет от падающего бетона весом больше десяти килограммов. А тут этого бетона тонны. Ну не ходите в город. Что ж, секунду. Но вам придется сейчас выйти и обогнуть стоянку. О, вы же нашли убежище выживших. Дошло до него. И как там? А ладно, короче, обогнуть стоянку и оценить дорогу, что ведет на юго-юго-восток. «Если она нормальная, то за час максимум вы доберетесь до одноэтажного торгового комплекса». «Вообще торгушники складываются от таких толчков, как карточные домики», произнес Владимир, но все же мы с ним еще раз проверили, пустали улица за проломленным забором и только затем вышли. «У меня перед глазами планы, и я тебе говорю, худшее, что там могло случиться...» «Это проблемы с крышей. Он точно не сложился. У него одуренный запас прочности. Он построен на базе старого завода». Едва не захлебываясь, продолжал Кирилл. «А вообще с разведкой и дроном у вас отличная идея. Вы же потом весь материал можете переслать мне. Я смогу составить примерную карту района, трехмерную даже. Только ищите хорошие камеры». «Ты нас даже до места с электроникой не довел, а уже пытаешься нас использовать!» С Владимиром было трудно спорить, но техник не воспринял его слова близко к сердцу. «В общем, проверяйте дорогу и в путь. Если что, я вам подсказал, что к чему. В остальном, судя по тону, я вижу, что у вас все в полном порядке, так что задерживать более не смею». «Скажи про глушилки», — вспомнил я. Глушилки? Я же вроде сказал, что у нас просто были проблемы на базе. В остальном наши частоты почти не блокируются. А при выборе аппарата я могу его перенастроить, если он подпадет под военные стандарты. Я знаю все заблокированные частоты, так что проблем не будет. Теперь все? А ты за нами, получается, не все время следишь? Нет. У меня есть несколько датчиков, которые напомнят мне подключиться к вам, если возникнет необходимость. Например, будет подозрительное движение и... Короче, мне пора, все. И он исчез. Знаешь, такого раньше не было. Знаю, ты этого не помнишь, но Кирилл всегда рядом находился, почти круглосуточно. А теперь смотри, какая фигня творится. Задумчиво проговорил Владимир, когда мы обошли стоянку, и убедились, что улица перед нами достаточно чистая. Еще бы повезло найти транспорт, чтобы на своем горбу это все не тащить. Пришлось снова сунуться во дворы. Шансы найти неповрежденную машину равнялись нулю, но требовалось найти что-то на ходу, в любом состоянии, но способное проехать 10 километров суммарного расстояния. Как и ожидалось, почти все, что когда-то было на ходу, стояло настолько поврежденным, что проще было пройти мимо, чем попытаться что-то сделать. Вскрытые, битые, разодранные, раздавленные, порой так сильно, что колеса плашмя лежали на земле. «Да это издевательство!» – пробормотал Володя, когда за пару дворов рядом с улицей мы не нашли ничего хорошего. При этом мы проходили мимо пустых стояночных мест. Заметно, что они появились уже после большинства потрясений, потому что выглядели гладкими и ровными без обилия острых булыжников. Кто-то убрал транспорт, и довольно оперативно. Но двигаться пешком мне не хотелось. «А другого маршрута нет», — начал я, но Владимир перебил. «Нашел!» Он осмотрел неплохой седан, который пострадал лишь сзади. Пара царапин и разбитое стекло. Для нас это не проблема. Напарник забрался в салон, открыл двери и без жалости уничтожил пластиковые панели под рулем, пытаясь завести двигатель. Тот лишь скрежетал и не более. «Да что за...» Владимир решил проверить бак, открыл лючок и не заметил крышки. Ну, ясно все, вздохнул он, не пойдет. И мы двинули дальше, двигаясь с одной стороны как можно скорее, чтобы добраться до торгового центра, но при этом осматриваясь по сторонам. Мы могли встретить и людей, настроенных не слишком дружелюбно, и животных, в чем мы убедились еще днем ранее. А еще можно было найти транспорт, но вероятность последнего таяла с каждым шагом. «Разве что за пределами города мы найдем чего-нибудь интересное», – предположил Володя. Я даже не стал комментировать его ответ, потому что за тихую ночь и странное утро совершенно забыл о том, что меня по-настоящему беспокоило. Сейчас, когда я шагал довольно быстро, трения ощущались все более явно. Ничего болезненного в них не было, но вибрации раздражали». «Если бы я сейчас стоял рядом с Елисеевым, Владимир не смог бы меня удержать, и я от души накостылял бы своенравному типу». А вот что касалось застройки за пределами города, то здесь у меня вопросов было не меньше, чем в городе. К тому же открытого пространства стало заметно больше, и я не очень уютно чувствовал себя. Точно на меня постоянно кто-то смотрел, наблюдал. «Ну, допустим, это чувство возникает без прямой взаимосвязи с реальным наблюдением. Иначе я бы это ощущал, когда на меня смотрит Владимир, а вместе с ним через камеру еще и Кирилл. Но спокойствия и безопасности на открытой местности не было. Что со мной не так? Скажи мне, почему я решил сигануть со второго этажа на косую плиту, хотя уверен был, что не сделаю этого?» Да и вообще не стоит этого делать. Что ты, что Королёв, что летчик, который доставил меня сюда, рассказывали про меня истории, будто я герой как минимум, супертренированный и все такое. Но я этого не ощущаю. Хорошо, что целиком не затерлась, иначе бы ты и правда не прыгнул. У тебя всегда были в части подобные фокусы. Сделать что-то из ряда вон выходящее. например, отвлекать полицейских на большой стоянке. Ты тогда был за рулем и не слабо покоцал новые полицейские иномарки. То есть это норма для меня. конечно, не все хвалят, но эффект дает. Если бы не прыгнул тогда вниз, может у людей из убежища были бы куда большие потери. Значит у меня большой опыт, но что-то не сходится, «Я уверен, что в начале лета я еще сидел дома, да и до этого работал на обычной работе. Мне что, подтерли память или заменили воспоминания?» Я продолжал пытаться раскрыть тайну о себе самом, но чем больше спрашивал, тем ужаснее догадки меня посещали. «Ну уж нет, не выдумывай, память тебе нарочно никто не подтирал». «Кирилл был с тобой рядом, все ждали, что ты нормальный встанешь. Но вот так получилось». «Но я что, за два месяца или даже за месяц натренировался, что ли? Так не бывает, каким бы способным ни был». «Не могу назвать тебя очень уж способным», – начал Володя. «Нормальный, усердный, хорош в тренировках был. Постоянно что-то новое пробовал, старался, тренировался». «Не в лучших, не идеально, но твое усердие стоило двух идеальных. Не знаю, может, ты что-то делал помимо тренировок и заданий, но даже на берегу моря тебя не проняло. Это уже было наше последнее совместное задание». «Да? Не пронило чем? Я не очень понимаю, о чем речь идет». «Ты правда хочешь услышать целиком историю?» «Ага», – кивнул я. «Все равно пешком идем, машин нет. Хотя бы что-то узнаю о себе, а там и вспомню, наверное». «Там тебе надо было исполнить роль одного из членов Совета директоров, подписать и подменить бумаги. Собственно, ты тогда немного не с нами работал». «Как это не с вами?» – удивился я. «Вот так. Есть у тебя хорошие знакомые немного по ту сторону закона». Но не суть, ты вроде не моралист сейчас, и раньше им особо не был. Просто нас устраивала вся та петрушка, что творилось в мире, а ты, как бы это сказать помягче, по принуждению работал, что ли. Допустим, понял, и дальше что? У тебя был шанс срубить кучу денег и свалить в закат, но ты умудрился и товарищу своему криминальному помочь, и нашему общему недругу насолить. И с нами не поссориться. В общем, шикарно вышло. Еще мы там прилично охраны настреляли и улетели домой. Ох как, поразился я. Точно про меня рассказ. То, что ты ничего не чувствуешь в себе и не помнишь о своем прошлом, не повод думать о себе плохо. Главное, сейчас не испортись. А то я смотрю жестишь, когда с людьми разговариваешь. «Хватаешься за оружие по поводу и без. Аккуратнее. А то что? Надеюсь, я правильно не расслышал угрозы в твоем голосе». «Верно, Володь, просто уточняю», — ответил я, стараясь фокусироваться не только на собеседнике, но и смотреть по сторонам. Никого подозрительного рядом не водилось». Проблема в том, скажу прямо, что тебя нельзя устранить, даже если ты выйдешь из-под контроля, из-за того, что скрыто в твоей голове. Если тебя понесет, а я не смогу проконтролировать это, не хотелось бы, чтобы до такого дошло, понимаешь, надеюсь? Понимаю, но вроде бы пока меня и не несет. Пока что ты такой же, как и прежде, я уже говорил. Смотри вперед, кажется, наша цель близко. В километре впереди виднелся прямоугольный торговый центр. Не слишком большой, но заметный. Высотой всего в два полноценных этажа и, кажется, почти нетронутый. Я заметил, что пялюсь на него, не отрываясь, и тут же обернулся назад. За нашими спинами никого не оказалось. Выдохнув, я постарался рассмотреть вывески на большой стелле перед стоянкой. Несколько магазинов электроники. «И это хорошо. Будет из чего выбрать». Попутно я уже смотрел на общий вид здания, прикидывая, что тут вообще есть, как его лучше оборонять. Снова поймал себя на мысли, что не могу осознать, откуда это в моей голове. И сотня мелких мурашек пробежала вниз по моей спине от самого затылка. «Я очень надеюсь, что внутри никого нет. Мы не пройдем через стоянку». если там есть даже один человек со старой винтовкой. А там кто-то точно может быть, предположил я. Слишком удачное место. Именно для одиночки, может, двух-трех человек. Небольшой группы, которая может при необходимости быстро спрятаться. Полноценную базу здесь держать совсем небезопасно. Хотя в целом зданию повезло не попасть под осовременивание. «Маленькие окна, толстые стены без фасадов». «Но танков здесь нет, чтобы пробить это все», ответил я, получая какие-то путанные сведения. «Почему многим нельзя здесь спрятаться?» «Придется рассредоточиться. Два-три человека — штучные цели. Им придется неслабо разозлить противника, чтобы тот применил что-то, кроме огнестрела. А толпу сразу будут взрывать и жечь». «Шансов на порядок меньше». «Интересная логика», — хмыкнул я. «Пойдем проверим, верны ли твои предположения». «Пошли, конечно», — поддакнул Владимир. «Мы же не зря сюда попали. Отсюда мы все равно ничего не увидим». А то, что на стоянке еще остались машины, вселяет надежду, что либо там никого нет вообще, либо есть, но мирные. Любые другие... Убрали бы лишнее препятствие, чтобы помешать атакующим. Не все такие гении тактики, как ты, ответил я. В такой махине все равно кто-то должен прятаться.